«Трение о воздух, понимаешь?» «Ты представляешь себе, что чем быстрее движется снаряд, тем большее сопротивление оказывает ему атмосфера?» «Ну, это понятно», — согласился Мишель. «Это я себе представляю. Но все эти ваши В нулевое и В нулевое в квадрате...» «Отскакивают от моей тупой башки, как э, от стены горох». Первая естественная реакция на алгебру. «Но погоди, голубчик», — сказал Барбекен. «Сейчас, чтобы доконать тебя, мы вставим в эту формулу числовые значения, соответствующие каждой букве». Эх, «Делать нечего. Приканчивайте меня».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 равняется 6 миллионам тысячам метров. D. Расстояние между центрами Земли и Луны, равное 56 радиусам Земли. Значит... Значит, перебил Николь, уже успевший сделать вычисление, это самое расстояние будет равно 356 миллионам 370 тысячам Семистам двадцати тысячам метров, в то время, когда Луна находится в перигее, то есть в наиболее близкой точке от Земли. «Правильно», — подтвердил Барбикен. «Далее. М прим, деленное на М, есть отношение массы Луны к массе Земли, равное 181. восемьдесят «Отлично». Заметил Мишель. «Г. Сила тяжести, которая во Флориде равна 9 метрам и 81 сантиметру, отсюда следует, что Г.Р. равно 62 миллионам 426 тысячам квадратных метров», — подхватил Николь. «А...» «Дальше что?» — спросил Мишель Ордан. «А дальше?» — ответил барбикен, «Когда буквы заменены числовыми величинами, я могу приступить к определению V нулевого, то есть скорости, которая снаряд должен иметь при выходе из атмосферы, чтобы с нулевой скоростью достигнуть точки равного притяжения». «Итак...» Если в этот момент скорость должна быть равной нулю, то X будет расстоянием, на котором находится эта нейтральная точка и может быть выражена девятью десятыми d, то есть мы получаем расстояние между двумя центрами. «Сплошной туман!» — вздохнул Мишель. У меня, стало быть, получится x равно девятидесятым d и v равно нулю. А тогда моя формула примет вид... Барбекен быстро выписал формулу. v нулевое в квадрате равняется двум gr единица минус 10r деленное на 9d минус единица, деленная на 81 10r делённое на d минус r деленная на d минус r Так именно так, вскричал Николь, жадно впиваясь глазами в формулу. Всё ли ясно? спросил Барбикен. Чего же яснее? воскликнул Николь. «Ну и мудрецы!» — прошептал Мишель. «Понял ли ты, наконец?» — спросил его Барбикен. «Еще как!» — воскликнул Мишель. «Того, гляди, голова треснет!» «Итак!» — продолжал Барбикен. «В нулевое в квадрате равно двум ГР, помноженным на единицу минус десять Р, деленных на девять Д, минус 181, помноженное на 10 R, деленных на D минус r, поделенных на D минус r. И чтобы получить искомую скорость снаряда по выходе из его атмосферы, добавил Николь, остается только произвести вычисление. И капитан не страша с никаких трудностей с неимоверной быстротой принялся за вычисление. Столбцы цифр вырастали из-под его карандаша, и скоро вся страница была испещрена делениями и умножениями. Барбикен внимательно следил за капитаном, а Мишель, сжав обеими руками голову, старался избавиться от начавшейся мигрени. Ну, как? — спросил Барбекен после некоторого молчания. «Готово?» — ответил Николь. «Для того, чтобы снаряд мог долететь до нейтральной точки, где притяжение Земли и Луны уравновешиваются, скорость его при выходе из атмосферы должна быть равной «Чему?» — с нетерпением спросил Барбекен. «Одиннадцати тысячам пятидесяти одному метру в первую секунду». «Как?» — воскликнул Барбикен. «Сколько?» «Одиннадцать тысяч пятьдесят один метр», — повторил капитан. «Проклятие!» — воскликнул в отчаянии Барбикен.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 По расчетам Кембриджской обсерватории, выходило, что достаточно скорости в одиннадцать тысяч метров. А именно с этой скоростью мы и вылетели из Колумбиады». «Ну, так что ж», — недоумевал Николь. «Да то, что эта скорость, значит, была недостаточной». «Ну»